Попугаю надоело забавляться с парусом, он придумал себе новую забаву, растопырив ч е р н а ы е крылья, носился над самой волной, рассекал когтями воду, во все стороны летели бирюзовые брызги. Получалось красиво. Конец книги. Март 2010 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.